Глава сороковая. Лидия. Вся прежняя злость мгновенно вернулась ко мне. Они что, решили просто захватить клинику? Да я сейчас их сама не порву даже, заколю, а будет мало искусаю Во мне боролись два бешенства. Одно какое-то тёмное, по-прежнему мне непонятное, связанное с иглами, и обычный человеческий гнев. Я рванулась к ближайшему человеку в камуфляже, ещё не зная, что с ним сделаю. «Лида, стой!» — резко сказал Барменталь, удерживая меня за руку. «Эти с... самки-собаки позвонили в полицию, сказали, что клиника заминирована. Сейчас нас проверяют. Уже понятно, что ничего нет». «Уф, впрочем, чему радоваться? В нашем городе сотни ветеринарных клиник на любой вкус и кошелёк». «Кому охота ходить в клинику, где то проверка, то окно разбито, то телефонная бомба?» «Из-за этой шуточки», — гневно продолжил Барменталь. «Три пациента, две операции, псу под хвост! На два часа должны были у Персея камни удалять. Как раз подъехали к началу Катавасии. Я позвонил Саше на юго-запад, попросил принять вне очереди, сам такси оплатил». «Вроде бы нашей вины нет, а всё же...» Иван Иванович грустно вздохнул. Федя просто посмотрел на облака. «Чисто, заходите», — сказал седоватый мужчина, поднимаясь из подвала. «Первый раз такое. Оболтусы школы минируют, опоздавшие идиоты самолёты. Бывает сразу целый торговый комплекс. Это просто панику навести. А чтобы ветеринарную клинику... К вам клиентская претензия?» «Нет, рейдерство», — ответил Иван Царевич. «А как выяснить, кто позвонил?» «Это не к нам», — ответил офицер. «Если рейдерство, то я прямо сейчас скажу, откуда звонили. С левой сим карты из другого города. Где серьёзные деньги, там серьёзный подход с подготовкой, чтобы не спалиться». «Можно Альму из вашего кулера напоить?» — спросила девушка-кинолог. «Можно». — махнул рукой брументаль «Мы заходим!» Я вошла одной из первых. Взрывотехники работали деликатно, рабочий беспорядок остался нетронутым. Всё равно неприятно. Отвлекусь-ка на овчарку, громко лакавшую воду возле кулера. Девушка поила её из маленькой переносной красной миски. Напившись, Альма села, потряхивая ушами. Казалось, она с интересом смотрит на плакат «Витаминизированные корма для собак крупных пород». «Можете погладить», — сказала кинолог по принципу «любезность за любезность». «Давайте-ка лучше посмотрю, что у неё с ушами», — предложила я. «Она ими часто так встряхивает?» «Бывает», — согласилась девушка. «Надо бы к ветеринару». «Вы уже в клинике», — заметил Барменталь. «Лида, посмотри!» Я взяла отоскоп. Работать с крупными собаками, тем более служебными, — удовольствие. На меня гавкали и рыкали только четвероногие малявки, а единственный след укуса на руке — паршивый и злобный шпиц по кличке Азалия. С тех пор я не подходила к зубастой мелочи, не надев перчатку больше и толще, чем такой зверёныш. «Атид?» сказала я через минуту и не удержавшись погладила черно-рыжеватую шерсть ощутив на щеке огромный язык начальная стадия ничего страшного сейчас накапаю суралана потом купите пока пойти ещё спасибо поблагодарила девушка командир поблагодарил тоже хотя усмехнувшись добавил коррупционная услуга коррупционные услуги устало ответил брументаль оказывают в расчёте на будущие преференции, а мы были бы рады с вами не встречаться. «Да», — согласился офицер, — «мы как работники морга. До свидания, не говорим. Желаем вам удачи и никакого рейдерства». «А вам только учебных взрывных устройств», — отблагодарил Бараменталь. Альма согласно кивнула своей крупной головой и потрусила к выходу. «Что, Лидочка, втянулась в работу?» Невесело заметил Иван Царевич, показав на удаляющийся вилявший хвост. Я кивнула. Во всём есть свои плюсы. Мы заварили антистрессовый чай, пили его и обсуждали, какие ещё пакости могут нам подкинуть враги. О том, где я пропадала, к счастью, не говорили. Потом потянулись вечерние клиенты. Всё как обычно. Только хозяйка старого бабтейла Мурзика, Вспомнила новость, которую недавно слышала по радио. «Это же у вас был звонок о заложенной бомбе?» Барменталь, пальпировавший кота, подтвердил. «У нас». Потом краснее объяснял, что это какое-то недоразумение, что неизвестные злодеи хотели навредить торговому центру, но перепутали с нами. Хозяйка Мурзика кивала, соглашалась, не без труда удерживая мяукающего любимца. Но потом сказала. А вы уж поосторожнее с этим. У меня в классе мальчик учился. Баловался с патронами. Взрывал на плите, так ослеп на один глаз. Смотреть на него было страшно. Я чуть сама себя не проколола внутренними иголками. Даже нашла объяснение. Ассоциативный ряд. Что поделаешь, телефонная бомба рассчитана в том числе на такие подсознательные реакции. Страх... Детская психотравма. Непонятно, что случилось, но лучше держаться подальше. Ещё позже я пообещала, что выйду на ночное дежурство, но не сегодня. брументаль остался в клинике на ночь. Показал мне нашу почту. Через час после взрывотехников пришло письмо реклама от погрузочной фирмы. Перевезём в день обращения. Никто не подумал, что это совпадение». Из клиники я выходила в печали, а вот домой вернулась в боевом настроении. Кажется, я понимаю, что делать. И спасибо вам, господин король, за подсказку. Дома меня ждал букет запахов. Непередаваемая смесь специй, добавленных в какую-то мясную вкуснятину, и горелые резины. В кухне на электроплите стояла большая кастрюля, она чуть-чуть булькала и благоухала. В комнате обнаружились Раис и Чучундер, сидящие на полу вокруг открытого набора «Юный электрик». «Я спросил, откуда берется тепло, которое используется для приготовления пищи», — объяснил Раис. «И хочу разобраться с истоками». «Круто!» — восторженно сказал сын. «Я сам всё вспомнил. Сейчас думаем, как отправиться в его королевство и построить там электростанцию». Я потрепала сына по голове, немного отвыкла от его фантазий. Впрочем, как теперь без них обойтись? Может и правда отправиться туда, построить электростанцию, а в качестве аванса захватить пару орладёров и посетить с ними вражеский офис. Впрочем, по моему плану можно справиться своими ресурсами. Они ещё не знают, с кем связались. Узнают.